да разумеется она вернется добавила шерли конфиденциальным тоном так написано в записке если будет на то божья воля это просто способ выражаться я уверена сказала шерли и посмотрела на ффрэн с некоторым холодком ну я надеюсь спасибо что рассказали мне шерли «У вас еще бывают головные боли?» «Нет. Все прошло. Я буду голосовать за вас, Френ». Мысли ее унеслись далеко, и на мгновение она не могла сообразить, что Ширли имеет в виду. «На выборах в постоянный комитет». «А, хорошо, спасибо. Я пока не вполне уверена, что действительно хочу этим заниматься». «Вы прекрасно справитесь вместе с Сьюзи, но мне надо идти, Фрэн. Счастливо!» Они разошлись в разные стороны. Фрэн поспешила домой, желая выяснить, нет ли устью какой-нибудь дополнительной информации. Но когда она вернулась домой, там никого не оказалось. Она опоздала минут на пятнадцать. Записка под сахарницей сообщала «Вернусь к девяти тридцати». Я с Ральфом и Гарольдом. Ни о чем не беспокойся, Стью. Ральф и Гарольд? Подумала она и ощутила внезапный укол ужаса, никак не связанный с исчезновением матушки Абагею. Но чего мне бояться за Стью? Господи, если Гарольд попытается сделать что-то, ну, что-то не совсем обычное, Стью разорвет его на части. Если только... если только Гарольд не подкрадется сзади и вернусь к девяти Господи, как долго ждать? Она постояла на кухне еще несколько секунд, хмурясь на свой рюкзак, который она положила на кухонный стол. Я с Ральфом и Гарольдом. Стало быть, маленький домик Гарольда на Аропахоу будет абсолютно пуст до 9.30 вечера. Если, конечно, они не там, а если они будут там, то она сможет удовлетворить свое любопытство. Она доедет туда на велосипеде в считанные минуты. Если там никого не окажется, то она может найти там что-нибудь, что даст ей, наконец, возможность расслабиться. Или... Но она не позволит себе думать об этом. Расслабиться? переспросил внутренний голос, «или окончательно свихнуться. Предположим, ты найдешь там что-то необычное. И что тогда? Что ты будешь делать с этим?» Она не знала. «Ни о чем не беспокойся, Стью!» Но она беспокоилась. И причиной этого был отпечаток пальца в ее дневнике. «Потому что человек...» который способен стащить твой дневник и тайком выведать твои мысли, это человек, у которого нет принципов и правил. Такой человек может подкрасться сзади к тому, кого ненавидит, и столкнуть его с высоты, или взять в руки камень, или нож, или револьвер. Ни о чем не беспокойся, Стью, но если Гарольд сделает что-нибудь подобное, то он ведь не сможет вернуться в Болдер. Что он тогда будет делать? Но Френ знала ответ на этот вопрос. Она еще не знала, совпадает ли реальный Гарольд с тем человеком, которого она себе вообразила. Но в глубине души она знала, что для таких людей сейчас появилось прибежище Она надела на спину рюкзак и вышла за дверь. Через три минуты она уже ехала на велосипеде по Бродвею в сторону Арапахоу. По дороге она думала, они сидят в гостиной Гарольда, пьют кофе и разговаривают о матушке Абагею. И все чувствуют себя прекрасно, просто прекрасно. Но маленький дом Гарольда был темен, пуст и заперт. Уже само по себе, для Болдера это было необъяснимой странностью. В старые времена люди запирали двери, когда уходили, чтобы не украли их телевизоры, стерео, драгоценности. Но теперь стерео и телевизоры были повсюду, и много же с них толку было без электроэнергии. А что касается драгоценностей, то можно отправиться в денвер и привезти с собой целый мешок.